я ничего не слышу сказал Мэнти с усталым вздохом и укоризно посмотрела на своего спутника ах да спохватился он и нажал кнопку воспроизведения на плее а затем откинулся назад описал руками от траву они сидели на газоне окаймлявшем предназначенную только для пешеходов площадь дом форплац Посредине площади возвышался огромный готический кафедральный собор Кельна. Возносясь к небу с вершины кафедрального холма, он доминировал над всем городом. Джейсон смотрел на летящие шпили, украшенные каменными фигурами, на мраморные барельефы с изображением религиозных и мистических сцен. Подсвеченный прожекторами собор производил жутковатое впечатление чего-то очень древнего, неожиданно для всех выросшего из-под земли, чего-то не принадлежащего этому миру. Затем Джейсон перевел взгляд на Мэнди, которая слушала музыку, льющуюся из плеера. Оба они учились в бостонском колледже, а сейчас, на летних каникулах, путешествовали с рюкзаками за спиной по Германии и Австрии. Путешествовали они в компании своими друзьями, бренды и Карлом, но этих двоих гораздо больше интересовали местные бары и дискотеки, нежели полуночное место. Однако Мэнди, воспитанная в строгих традициях римско-католической церкви, не могла пропустить столь важное и торжественное событие. Полуночная месса в этом соборе проводилась только по большим церковным праздникам, причем служил ее сам архиепископ Кёльна. Сегодня отмечался праздник трех царей. Примечание. Имеют в виду волхвы, иначе называемые тремя святыми царями, или в переводе Евангелия магами, пришедшие поклониться новорожденному Иисусу. Конец примечания. Джейсон, хотя и принадлежал к протестантам, с готовностью согласился сопровождать Мэнди, и вот теперь они ждали наступления полуночи. Мэнди покачивал головой в такт музыки. Джейсону нравилось смотреть, как колышутся пряди ее волос. Он любовался ее лицом, со слегка выпеченной от сосредоточенности нижней губой. Внезапно Джейсон ощутил прикосновение ее руки которая легла на его ладонь и сдаил дыхание, однако глаза девушки были по-прежнему устремлены на собор. На протяжении последних десяти дней они оказывались наедине друг с другом все чаще, хотя до этой поездки были не более чем знакомы. Мэнди и Бренда дружили еще со школы, а Джейсон и Карл делили одну комнату в общежитии студенческого городка. Бренда и Карл, ставшие любовниками, не хотели отправляться в путешествие одни, опасаясь, что их отношения испортится. Но ничего такого не произошло. И именно поэтому Джейсон и Мэнди зачастую заканчивали осмотр достопримечательностей вдвоем. Джейсон это вполне устраивало. В колледже он изучал историю искусств, а Мэнди специализировалась по истории Европы. Здесь сухие академические знания, почерпнутые ими из учебников, наполнялись жизнью, обрастая плотью и впитывая дыхание веков. Каждое новое открытие заставляло их души трепетать от восторга, и благодаря этому они чувствовали себя в компании друг друга легко и непринужденно. Джейсон не смотрел на руку девушки, лежавшую поверх его руки, но не мог думать ни о чем другом, кроме этого прикосновения. Неужели ночь действительно стала светлее, или это ему только показалось? К сожалению, песня закончилась слишком скоро. Мэнди выпрямилась и подняла руку, чтобы снять наушники. «Нам пора идти», — прошептала она и кивнула в сторону длинной вереницы людей двери собор. Мэнди встала и застегнула на все пуговицы свою строгую черную куртку, скрыв от посторонних взглядов цветастую футболку, а затем одернула юбку и убрала за уши пряди волос с окрашенными в розовый цвет концами. После этого девушка словно неузнаваемо преобразилась, превратившись из современной девицы с развязанными манерами в положительную ученицу какого-нибудь католического колледжа.